Глава двадцать п е р в Нож, Паша. В этот раз я проснулась по будильнику, потому что мне нужно было оказаться в определенное время в определенном месте. Секунды раньше или позже и все – провал. Поэтому я поставила несколько будильников на всякий случай. Но проснулась сразу, как только прозвонил первый. Наша с Германом встреча была назначена на вторую половину дня. Мы договорились предварительно созвониться, однако я не собиралась дожидаться звонка. Я точно знала, что наша встреча состоится гораздо раньше, и Герман не будет этого ожидать. На улице было холодно, но солнечно. Я быстро шагала по проспекту, вообще не чувствуя температуры. Внешне мне удавалось сохранять спокойный и даже отрешенный вид, но внутри, казалось, м а н д р а ж охватил каждую клеточку тела. Нет, я не волновалась. Я чувствовала себя пропущенной через мясорубку э м о ц и й Накануне меня, конечно, стырило не по-детски, но сейчас осталась лишь неприятная, з у д я щ а я дрожь, больше похожая на помехи в телевизоре. Герман стоял неподалеку от своего театра в окружении друзей. Меня он пока не видел. Я на секунду остановилась, глубоко вдохнула морозный воздух, а потом п о ч е с а л а вперед, сделав вид, что ничего вокруг не замечая. Окрика не было долго. Я уже начала переживать, что меня не заметили, но тут раздался чуть удивленный возглас Германа. Лика? Я обернулась и наткнулась на взгляды. Даже нет, не так. На взгляды. Недоуменные, ревнивые, ненавидящие. Они препарировали меня, как студенты-медики лягушку. Они раскладывали меня на молекулы и собирали снова. Они пытались понять, что же во мне такого особенного, и не понимали. Они искали во мне то, из-за чего Герман их Герман признал меня равной себе. И не находили. Особенно отличался один из парней. Достаточно было заглянуть в его глаза, чтобы понять: фанатик. В этих глазах не было ни капли разума. Скорее всего, Герману он попал уже безумцем. Испутанное извращенное сознание, больше похожее на клок грязной ваты, легко позволило себя перестроить. В лице Германа оно нашло якорь, которым хоть как-то зацепилось за реальность. Якорь и единственный смысл никчемной жизни. Об этом говорили шрамы на лице и руках. Я видела только часть их, но была уверена, что они густо покрывают тело. Не готов о поклясться, он гордился ими. Об этом говорила поза. Он выглядел как пес перед броском, готовый защищать хозяина до последнего. Может быть, он был первым, первой жертвой Германа? Иначе почему он выглядит так, словно имеет больше прав, чем остальные? Кстати, забегая вперед, скажу: именно у него первого сорвало тормоза. Вообще, Ас объяснял мне, что творится в голове у этих б е д н я к Герман, гений, и психопат, действительно собирал вокруг себя секту. Он подбирал в свое окружение людей с неустойчивым или откровенно расшатанным сознанием и постепенно перестраивал его, находя в этом процессе особое удовольствие. Гений и психопат – самое опасное сочетание. Он буквально ч у я л тех, кто слаб духом, мог распознать их с первого взгляда. Он играл чужими разумами. И в эти моменты чувствовал себя Богом. Невероятно? А вот и нет. Я вспомнила давнюю новость, страшную и нелепую. Реальная новость, слыша которую люди обычно смеялись и недоумевали. Была раскрыта секта Бога Кузи. Само звучание вызывает нервный смех. Проблема в том, что это не шутка. Один человек собрал вокруг себя последователей людей, у которых не было своего якоря, и он дал им этот якорь. Мало ли таких сект. п о л н о Историй в интернете просто море. Читаешь и диву даёшься, что всё это может происходить в наше прогрессивное время. Так я думала, когда слушала Аза, а ещё думала о том, что когда-то, возможно, мы услышим про секту Бога Германа, разросшуюся, а не такую, как сейчас. Что ты тут делаешь, Лика? – спросил Герман и улыбнулся снежностью. В этот момент евангельское лицо стало по-настоящему просветлённым. Он подарил мне взгляд. которого никогда не доставалось его немногочисленным пока последователям стоящим рядом и никогда не достанется они это понимали и х бог смотрел на меня так как они смотрят на него и результатом с т а л а слепая ярость герман поглощенный созерцанием моего лица заметил это слишком поздно а именно тогда когда его покрытый шрамами безумный пес бросился вперед паша предупреждающе рявкнул герман Но у того уже сорвало тормоза, он подскочил ко мне. Если бы я рванулась прочь или хотя бы отступила назад, он бы кинулся. А так я была готова. Я даже не отпрянула, стояла и смотрела. Однажды, когда я гостила у бабушки в деревне, на меня слаем бросились собаки, их было три. Бежать было некуда. В голове тогда вспыхнуло воспоминание. Кто-то говорил мне, что собаки обычно не нападают, пока смотришь. Человеческий взгляд имеет силу. который они не могут противостоять, правда или нет? Не знаю. Самое главное, что это сработало. Я остановилась и начала смотреть. Они пытались обойти меня, но я п я т и л а с ь не выпуская их из поля зрения. И они не напали. Они стояли напротив и чего-то ждали. Наш молчаливый поединок длился добрых пять минут, а потом, к счастью, появились их хозяева и отогнали их. Так и в этот раз. Я смотрела в упор. И пес в человеческом обличье затормозил прямо передо мной лицом к лицу. Я испугалась бы его раньше, до того как увидела к р а с н о г л а з ы й в а з а до того как побывала в гостях у Германа, где ходила по самому краю. Но сейчас я даже не дрогнула, только отстраненно подумала, что притупленные эмоции иногда бывают очень кстати. Я обратила внимание, что рванувший был к нам Герман вдруг замедлил шаг, а потом и вовсе остановился. Он видел, что я не боялась. Я решил, что я, возможно, хочу поиграть с его собачкой, ведь я такая же, как он. Паша стоял напротив, но почему-то не мог кинуться. Его сбивала с т о л к у моя реакция. Возможно, у него скользнул на границе воспаленного сознания призрак мысли, что я действительно могу быть особенной, но он не мог, не хотел с этим соглашаться, и поэтому сделал то, что делают собаки, когда хотят набраться решимости для броска. з а т я в к а л Она обычная. Она же совершенно обычная. Ты г о в о р и л она невероятная. А она? Он брезгливо скорчился. Никакая. Ты ошибаешься. Она не та самая. Она просто человек. Обычная, грязная, блудливая девка. Он обращался к Герману, но орал все это мне в лицо. д о меня долетала его слюна. Внезапно он замолчал, а потом глухо сказал, опуская глаза: "Я докажу тебе". В этот момент Герман насторожился. Он снова кинулся вперед и вовремя, ведь Паша достал нож. У меня не было ни малейших сомнений, что он пустит его в ход. Кто-то из прохожих, привлеченных шумом, взвизгнул. Герман не стал отталкивать Пашу или выбивать нож из его рук. Он просто заградил меня собой. Что интересно, вся остальная свора так и стояла на прежнем месте. Они не вмешивались, но я почему-то не сомневалась, что они были на стороне Паши. Их ненависть ко мне чувствовалась. Даже на расстоянии. Герман поднял руку, р а с к р ы т ы й л а д о н ь ю вверх, и тихо сказал: "Нож, Паша". Тот испуганно уставился на него, безумие таяло в его глазах. "Нож, Паша", повторил Герман, в его голосе скользнуло нетерпение. Парень вздрогнул всем телом и поспешно положил на ладонь нож. "Прости", почти прошептал он. "Вернись к ребятам, идите в театр и ждите". почти без выражения распорядился Герман. На секунду мне стало страшно. Паша снова вздрогнул, послушно развернулся и отправился к замершей Паудель-компании. Очевидно, он передал им приказ хозяина, так как через мгновение все они потянулись к театру и исчезли за дверями. Герман спрятал нож, потом очаровательно улыбнулся, замершим неподалеку немногочисленным зрителям подошел к ним, сказал пару слов и указал на вывеску авторского театра, потом на меня. Я тоже улыбнулась, махнула им рукой и изобразила поклон, как артистка на сцене. Реакция была удивительная: кто-то из них закивал, кто-то с облегчением рассмеялся. На этом дело не закончилось. Герман достал из кармана несколько цветных флаеров и раздал им. Люди, улыбаясь, начали расходиться, а он вернулся ко мне. Ты убедил их, что это часть представления? Уточнила я. Да, кивнул он, скидывая маску. Преображение было невероятным. Я вдруг поняла. Что под улыбкой он скрывал ужас. Никогда не видела его таким. Даже у меня тронуло сердце. Герман выглядел так, словно это он только что чудом избежал смерти. Я не поверили. Хотя чему удивляться? Обаятельный Герман может убедить кого угодно в чем угодно. Поверили. У нас тут время от времени проводятся импровизации для публики перед театром, а еще я им дал п р и г л а с и т е л ь н ы е на ближайшее представление. Там как раз есть пара сцен с бутафорским ножом. В общем, в о л н о в ь ценя чем. Понятно. Мы помолчали. А потом Герман с какой-то даже робостью, которая так дико смотрелась на его лице, заглянул мне в глаза. Я мог тебя потерять, сказал он. Паша бы не остановился. Прости, что допустил это. Я засмотрелся на тебя и не сразу понял, как далеко он готов зайти. Ты так за меня испугался? спросила я и повинуясь наитию кончиками пальцев, погладила его лицо. Он вздрогнул. а потом сгреб мою руку и выдохнул не то слово я вдруг представил что тебя не будет вообще никогда в жизни мне не было так страшно малышка я промолчала сейчас очень важно было не сбить все неловким словом или неуместной реакцией Герман должен был до конца прочувствовать этот свой страх иначе я не смогу аккуратно подвести его к нужному выводу внезапно он так сильно сжал мою руку что я едва не завопила Я разберусь с ними, горячо заговорил он. Если захочешь, они исчезнут. Я разорву их на кусочки, сделаю все, что скажешь. Нам никто не нужен, ведь так? Ты не сможешь по-другому. Мягко прервала я. Все в порядке, я выдержу. Он замолчал. Наверное, скажи ему это кто-то другой, он начал бы спорить. Но не со мной. а с был прав. Прямо сейчас Герман видел во мне величайшую ценность, смысл жизни, часть себя самого. потерять которую просто смерти подобно и все сказанное мной в этот момент обладало невероятным весом и воспринималось как истина в последней инстанции кроме того я ведь не врала он действительно не сможет по-другому даже если он избавится от этих своих последователей не хочу даже думать каким образом заведутся новые как иначе он сможет ощущать себя богом и Герман не мог этого не понимать поэтому он покорно кивнул и ответил Не смогу. Ты права, и ты в любом случае пострадаешь. Рядом со мной ты пострадаешь. Значит, я опасен для тебя. Уверена, ты меня спасешь, как всегда. Искренне сказала я. Ведь он и в самом деле постоянно меня спасал и делал бы это в дальнейшем, по крайней мере до тех пор, пока верил в то, что я та самая идеальная женщина, ради которой он готов на все. В этот раз Герман молчал очень долго. Я почти не дышала, а потом он посмотрел на меня с отчаянной решительностью и сказал: "Да, я спасу тебя прямо сейчас от себя". Звучало так, словно он собирается покончить с собой, веско и обреченно. Герман, прошептала я. Да, малышка, это единственный выход. Я просто уйду из твоей жизни, а им скажу, что ошибся и что ты не та самая. Тогда они тебя не тронут. Им нужен только я. Но... Тихо. Он снова стремительно обретал уверенность, а точнее, просто привычно накидывал маску. Дай я еще раз на тебя посмотрю. Он взял мое лицо в ладони, смотрел при этом так, словно впитывал, вбирал в себя мой образ, чтобы навсегда сохранить его в памяти. Честно говоря, я невольно поддалась моменту, почувствовала грусть и даже что-то вроде благодарности. Вряд ли когда-либо Герман делал подобное само пожертвование. Ничего не говори. Просто слушай, тебе придется держаться от меня подальше. Я знаю, ты не согласна, но подумай вот о чем: если с тобой что-то случится, мне будет очень больно. Нет, не так. Я превращусь в настоящее чудовище, поэтому ты должна сберечь себя любой ценой. Сделаешь это для меня? Я медленно кивнула, не отводя взгляда. Хорошо. С облегчением выдохнул он. Прощай, малышка. И помни о том, что ты мне сейчас обещала. Он легко поцеловал меня в губы, развернулся и, не оглядываясь, быстрым шагом пошел в сторону театра. Я смотрела ему вслед и понимала: вот теперь точно все кончено.